Глава вторая. Плохо. Это очень и очень плохо. Противопоставить синелицуму мне нечего. Даже с активной нейросетью мне на станции выжить в схватке с его соплеменником удалось только чудом, ну и за счёт активного маневрирования, так скажем, вперемешку с кучей пангарумин и огневых точек. Да и то помогло лишь с одним справиться. Двое оставшихся уделали меня на раз, а здесь, в этой комнате, даже спрятаться толком негде. Не отсиживаться же за кроватью всё время, хотя Нет, не вариант. Быстро выглядываю ещё раз. Надо же, синелицый даже не удосожился сдвинуться с места. Стоит, сложив руки на груди, и так ехидно улыбается, наблюдая за мной. Вот же незадача. Чёрт, и чего придумать? В принципе, после всех заключений и трансформации тела мутагеном, можно было бы попытаться сойтись в рукопашной. На первый взгляд, местный хозяин, думаю, что именно хозяин, учитывая, что тут больше никого нет, крупными габаритами не отличается. А вот на второй всё совсем не так однозначно. Уж мне ли не знать, что моделька скафа на нём практически неубиваема, если только попробовать голову отстрелить. Осталось только найти хоть что-нибудь стреляющее. Но не бойся, мой маленький друг. Выходи. Чёрт, вот теперь точно насмешка в его голосе. Я тебя не обижу. Быстро выглядываю. Вот же сволочь, ухмыляется во все свои 32 зуба. Да к чёрту, что мне терять-то в конце концов? И не сказать, что в моём таком эмоциональном порыве много экспрессии. Что терять разумному в моём положении, когда даже тело и то лишь внешнее? Похоже на то, к которому я привык. Личность есть ли только? Но где гарантии, что я это именно я? Может, это просто квазиразум, имитирующий образ мысли гумана по имени Макс Грай? Если честно, не удивлюсь ни сколечко. «Выходи, выходи! Куть-куть-куть!» Продолжает глумиться между тем синелицей, даже на сантиметр не изменив своего местоположения и позы. «Урррот!» «Всё, сейчас будет бойня. Сильно сомневаюсь, что у меня получится его грохнуть, но синяков наставлю точно, хотя и в этом не уверен. Если честно, то и бросаться в драку с огромным количеством неизвестных факторов мне что-то не очень хочется. Осторожным становлюсь, что ли, не знаю. Скорее просто надоело в качестве груши для битья выступать. Хоть бы раз удалось из драки без многочисленных травм выбраться. Да и синелицей пока вроде не проявляет агрессии. С другой стороны, сидеть за кроватью тоже как-то не очень. Если мягко сказать, в общем, попробую договориться. Да ни разу не пытался даже. Вдруг прокатит. И только я собираюсь притворить решение в жизнь, происходит две вещи. Неиросеть, мигнув прогресс-баром, разворачивает перед моим внутренним взором рабочий интерфейс. Ух, ну наконец-то. Честно, обрадовался как родной. Вторая. Моё тело, не дожидаясь команд мозга, выпрямляется и механическим шагом топает к синелицу ему. Да что за и Да. В общем, пока моё тело чеканя шаг, движется в сторону человека с синей мордой, напрочь игнорируя мои попытки вернуть контроль, разум упражняется в составлении конструкций из обесцененной лексики. В самом деле. Ну что снова за ерунда? Куда ни плюнь, наткнёшься на того, кто без проблем превращает меня в марионетку. Надоело до невозможности. Что интересно, в отличие от того раза, когда я находился под контролем Рины, сейчас все эмоции и чувства находятся в моём ведении. Нет. этого непонятного состояния полного отрешения. Только вот не знаю, хорошо это или наоборот, плохо. Так, надо думать, как быть. Договориться не успел, даже попробовать. Но и роль марионетки меня не устраивает. Определённо, если удастся выбраться из очередной задницы, засяду в какой-нибудь лаборатории. Ага, как только построю и оборудую. Так вот, засяду и плотно займусь поисками способов нейтрализовать абсолютно любое внешнее воздействие на мой мозг, хоть с помощью ПСИ, хоть через нейросеть. Так, а что нам расскажет нейросеть, пока я весь такой в расстроенных чувствах, пылаю праведным гневом, моё тело, подчиняясь командам синелицево, крутится вокруг своей оси, будто манекен на подставке вращающийся. Брр. И взгляд у этого такой неприятный, липкий, словно проститутку в борделе оценивает на предмет дефектов внешности или фигуры. Нос неплохо-неплохо. Синелицый задумчиво потёр подбородок, разговаривая вслух с самим собой. Не зря спас. Точно. Последнее слово сказано с лёгкой неуверенностью, никак не отразившейся нигде, кроме как в тоне. Ещё и улыбочка на его лице, ехидность несходительная. Наверное, так Бог в существование которого я сомневаюсь, если честно, смотрит на какое-то своё неудачное творение. Или не так. В любом случае, я бы стёр это выражение с его лица парочкой хорошо поставленных ударов. Угу. Так мечтать, конечно, хорошо, но сейчас мне бы сосредоточиться на том, что меня окружает. Сильно сомневаюсь, что тут может кто-то подоспеть ко мне на выручку. Хоть тело я своё и не контролирую, но сознание-то полностью в норме, надеюсь. Ладно, что там бурчит этот Синелицый? Что-то про то, как он меня спас. Чёрт. Все же, когда я находился под контролем Рины, думать было проще. Как и наблюдать. Эмоции все же отвлекают. Нет, ну надо же. М -м да, интересно. Синелицей, оставив меня стоять столбом у кровати, отошел к стене и активировал голый экран рабочего терминала, встроенного в стену и до этого момента скрытого фальш-панелью. Сволочь, хоть бы повернул меня в свою сторону, а то стою боком и не вижу, что там он изучает. Только половину ноги и отсветы развёрнутого изображения, а сам даже глаза скосить не в состоянии. Надо же, всё же вытянул свой счастливый билет. Синелицей бурчит, едва слышно себе под нос, но мой модернизированный слух без проблем разбирает каждое слово. О чем это он, интересно? Жаль, не вижу изображения на терминале, а из отдельных фраз ничего не поймешь. Кто-то кого-то спас, и кто-то вытянул счастливый билет. Информативно, что писец. Нет, в принципе, с тем, кто кого спас, а разобраться несложно. Учитывая мои приключения до того момента, как я оказался в этой комнате, ага. Только не пойму, какое отношение имеет конкретно этот разумный ко всему, что со мной произошло. Непонятно. Чёрт, мне бы контроль восстановить над телом и над нейросетью тоже. Нет, вообще-то сетка развернулась и загрузилась. Только все мои попытки отдать хоть одну команду начисто игнорируются интерфейсом. Я даже диагностический модуль не в состоянии запустить. Да что уж говорить? Мой трюк с переустановкой программного обеспечения, выручавший меня пару раз за последние дни, тоже не про- ходит, сколько бы я ни пытался мысленно активировать его. Даже эмоций не осталось, если честно, по данному поводу. Стою вот, слушаю бурчание Синелицева и обдумываю способы избавиться от искусственного включения в своей голове. Вроде всё хорошо. Удобно, увеличивает возможности мозга и тела. Но ну его нафиг. Когда в твою голову может влезть первый встречный? Причем в прямом смысле. Первый встречный. Сначала тот неизвестный, на станции. Сейчас вот этот, синелицый. Да к тому же методика явно разная. В прошлый раз я хоть что-то мог противопоставить. Сейчас же абсолютно ничего не могу поделать. Почему Рину не заношу в этот же список? Хотя навыки по контролю чужого тела у нее тоже на высоком уровне. Потому что девушка работает через ПСИ способности, а не через нейросеть. Ну и к тому... К тому же ее реально нейтрализовать с помощью специмпланта. А вот что делать с тем, кто может полностью выключить тебя из контроля за собственной нейросетью. Определённо нужно заняться исследованиями. А о себе любимом тоже промолчу. Всё же утверждать, что я специалист по удалённому контролю чужих нейросетей, как бы помягче сказать, ну, не дотягиваю, в общем. Сумел что-то там у девушки в голове поковырять. Сам до сих пор толком понять не могу. Правда и понимать не пытался, в силу лёгкой занятости. Хм, да, уж столько лет прошло, а так ничего и не придумали нового. Что-то я увлёкся обдумыванием и перестал вслушиваться в бормотание Синелицева. Ну да, что ещё ждать от низших существ? Хоть бы алгоритмы новые разработали. Так-так, хорошо. Какие алгоритмы? О чём это он? Интересно. Приметив, конечно, в голосе Синелицева послышались нотки интереса. Но всё же хоть что-то новое. Так, как так получилось, что штаммы Альф и Дельт не убили носителей сразу? Э, а чего это он так резко замолчал? Начал что-то интересное говорить и прервался. Что он там про штаммы говорит? Впервые на моей памяти кто-то в отношении вирусов, носителем которых я являюсь, произносит что-то определённое, а не в формулировках: неизвестный высокоактивный патоген или там вирус, провоцирующий мутационные преобразования орга низма. Нет, совершенно чётко разделяют по маркировке. А значит, для него эти вирусы не являются чем-то неизвестным. Вот значит как. Наложение с двойного генома даёт стабилизацию мутагенного эффекта. Интересно, очень интересно. Сволочь, хоть бы повернул меня в свою сторону. Я же даже глаза скосить не могу. И ещё, а откуда он, собственно говоря, всё это знает? Я же стою столбом посреди комнаты, и никаких сканеров вокруг замечено не было. Стоп, туплю. Впрочем, как обычно, сканеров нет, да и в принципе никакого оборудования, кроме терминала, который я, кстати, не вижу тоже, нет. Но нейросеть-то под внешним контролем, вот из нее синилицей и вытаскивает данные, которые сейчас изучает. Все же логично и очевидно. Значок активный. Внешней сети связи мигает, показывая наличие соединения, что лишь подтверждает мои выводы. Жаль, я не могу увидеть, что именно сейчас транслируется из моей памяти, и что следует. с этими данными делает синелиций. Как ни крути, а он разбирается в теме лучше, что очевидно из его высказываний. Но самое обидное, он это делает даже банальные медкапсулы. Значит, разобрать геном вирусов на составляющие реально без лабораторий и кучи оборудования. Интересно, почему я сам не заморочился данной проблемой? Хмм, надо же как интересно. Задумчивый голос сбоку. Твои уже, да что тебе ясно-то? Мне вот ни фига не ясно. хоть бы повернул лицом к своему терминалу. Мне не помешает посмотреть, что он там изучает. Допускаю, что пригодится в дальнейшем. И плевать, что в данный момент я дышу только с разрешения Синелицева. Помнится, бывало и хуже. Ага, бывало. Я ещё не все свои козыри предъявил. Правда, и всех возможностей Синелицева тоже не знаю. Но где наша не пропадала? На что я надеюсь? На PSI Как мне удалось понять, синелицы контролирует только за счёт нейросети. Хотя могу ошибиться, конечно, но сбив сразу мои первые панические волны, и взяв под контроль эмоции, всё же я смог начать более трезво оценивать обстановку вокруг и искать возможные способы вернуть контроль над собственным телом. Ну а там видно будет. Пока что мне удалось лишь почувствовать рядом присутствие живого существа. Понятно, что данный факт мне и без этого был известен, но сейчас, помимо знания, я его ещё и чувствую. Как Рино на корабле при течь или мутантов на станции. А значит, шансы воспользоваться приёмом Рины по контролю чужого разума имеются. Знать бы, как применить способности ещё. Вроде на щупалку и что? Пытаюсь собраться и сконцентрироваться, но получается пока не очень. Всё на уровне ощущения, без ясного представления, как вообще оперировать данным инструментом. Однако ситуация, ну хоть что-то, если быть точным, на данный момент мне удалось уловить лишь эмоциональный настрой Синелицева и примерно обрисовать в своём сознании контур тела. Допускаю, что это лишь игровое воображение, но чем чёрт не шутит, пока бог спит, не в моём положении привередничать. Вот оно, что значит двойной ген Нагов для стабилизации процесса уплотнения структуры ДНК ностиля, встроенный в РНК вируса. С новосенилицы и вслух бормочет. И как же при таком подходе удалось обеспечить сохранение мозговой структуры? И снова молчок. Я даже отвлёкся от своих попыток работать с PSI. Уж очень интересное начало. Жаль без продолжения. Буквально превращаюсь в одно большое ухо, чтобы не пропустить следующие фразы. Возможно, они дадут ключ к решению проблем с мутацией моего организма, ну и про сохранение мозговой структуры это он слегка того. преувеличил. Воспоминания о том, во что превратилось моё тело, настроение не поднимают, но смирюсь, потому как выбора нет. В общем, Синелицы пошутил, похоже, так не смешно. Или просто не добрался до файла с параметрами, которые я снимал во время крайне диагностики. Угу, mm -hmm. ждёт Похоже, его сюрприз. Я бы сделал загадочное выражение на лице, как бы мог управлять хоть одной мышцей своего тела. Не понимаю. Вот теперь уже озадаченность ясна. Проскальзывает в бормотании Синелицева. Что, добрался до информации о строении моего организма? А то весь такой всезнайка, блин. Ну, злорадствую я просто, от нечего делать. Если честно, смешного нет ничего. Да и вообще, надо бы слушать внимательнее. Но вместо того, чтобы продолжить посвящать меня, синелицей умолкает. На самой периферии зрения фиксируется легкий намек на движение. Едва заметный. Скорее даже отблеск колышущейся тени. Да и нереально мне рассмотреть, что там происходит обычным зрением. Ракурс не тот. Но вот для ментального зрения ограничение в виде каких-то там органов тела будто не существует. Нет, картинку целостную увидеть не получается, но ощутить перемещение живого организма я вполне способен. Синелицый, если верить этим ощущениям, делает несколько шагов вдоль стены, на короткое время останавливается и возвращается обратно, вновь заставая у своего терминала. Интересно, что он делал? Ответа долго ждать не пришлось, потому что синелицый, молча что-то просмотрев на своём терминале, быстрым, но лёгким шагом подходит ко мне, я останавливаю напротив, задумчиво рассматривая мою тушку. Совсем не к месту в голове мелькает мысль, что выгляжу я сейчас сильно не очень. И это я смягчаю формулировки. Понятное дело, в зеркало давно не смотрелся, но вспоминая, через что мне пришлось пройти, могу представить Ага, наверное, бездомный в каком-нибудь гетто. Такие в моногородах корпораций тоже имеются. И то выглядит лучше. Хотя ни разу не был в гетто. Да и что мне там делать? В таких районах проживают в основном опустившиеся на самое дно бродяги, люмпины. И те, кто не в ладах с корпоративным кодексом. По слухам, в гетто даже отряды правопорядка, то бишь полиции и корпораций, стараются не заглядывать без особой надобности. Но, в любом случае, я в изодранном комбинезоне, без обуви и весь в мелких порезах. Да к тому же грязный, как та свинья. Вполне бы за своего прокатил в таком районе. Ладно, отвлекся я что-то. А синий лицей все так же стоит, рассматривая меня пристальным взглядом. Будто на лабораторную мышь, прицеливаясь получше, чтобы вскрыть ее через... чудное тело для того, чтобы провести опыт. Меня аж передёргивает. Такой жутью веет, что прямо не знаю. Бр. Ну и как же удалось сохранить твой разум при таких-то изменениях мозга, не подскажешь? Синелиц и наконец прервал молчание, но вот это меня не ободрило ни капельки. Понятное дело, что и сам не знаешь. Но ничего, это мы сейчас выясним. И на его лице прирезается такая неприятная ухмылка, что во мне невольно поднимается злоба лютая, чёрная и бессильная. Больше ничего не говоря, Синелиций отворачивается и идёт в то место, куда до этого отходил от терминала. Только в этот раз, подчиняясь внешней команде, я следую за ним. Подойдя к стене, становится понятно, что он делал. За фальшпанелью, прямо передо мной, сейчас открыт дверной проём. И то, что я вижу в небольшом помещении по ту сторону порога, мне очень не нравится. Лаборатория небольшая, но посреди комнаты стоит стеклянный саркофаг, заполненный зелёной жидкостью, в которой плавает Дело. Толком рассмотреть, кому оно принадлежит, не получается. Но по очертаниям похоже на человеческое. А ещё столы Всего два операционных. Более органично смотреться они должны в земной больнице, но никак не в содружестве, где о таких анахронизмах даже в базах данных не упоминается. Но самое неприятное, что я вижу, вовсе не стерильная металлическая поверхность операционных столов, а ровный ряд прозрачных морозильных камер, в которых отчётливо просматриваются части человеческих тел: руки, ноги, головы. Это куда же меня занесло-то?